Глава вторая Разумеется, господину Де Голандо нетрудно было бы разузнать о дворце, где жил кардинал Лампарелли. Всякий указал бы ему монументальное здание Монте-Ковалло, и он, по всей вероятности, не раз во время своих прогулок проходил мимо высокой двери, где два согбенных исполина поддерживают с двух сторон ношу длинного балкона с железной решеткой, посреди которой виднеется щит с тремя золотыми светильниками, горящими в виде пастей, которые являются гербом сановника. Итак. Всякий мог бы наряду с указанием жилища кардинала осведомить его о доступе к прилату. Рим, в сущности, гордится своими кардиналами. Их личности, характеры и привычки являются излюбленную темой обсуждения как в публике, так и у частных лиц, как в высшем обществе, так и в народе, которые любят знать, что они делают, и, по меньшей мере, любят повторять то, что о них говорят». Население города, переполненного священниками, пономарями, монахами, где все близко или отдаленно связано с церковью, естественно, весьма интересуется духовными лицами, и особенно теми, которые в папском городе, в силу занимаемых ими должностей, участвуют в его управлении и в управлении всем государством. Итак, господину де Галандо ежедневно приходилось встречать на улицах эти огромные кареты, запряженные большими парадными лошадьми, Причем один из лакеев при карете держит всем хорошо известный красный зонтик. Он осторожно отходил к сторонке, чтобы дать карете проехать. Сквозь зеркальные стекла, поднятые или опущенные, виднелась сидящая в глубине кареты фигура того или иного из порпорати, ехавшего по какому-либо делу или отправлявшегося на какое-либо торжество. Среди них были люди самые различные по внешности. Толстые, с видом жизнерадостных кутил тощие, с видом недобрых покойников. Физиономии то блаженные, то лукавые, то пухлые, то костлявые. Порою большой гордый нос дополнял чей-нибудь острый профиль. Тонкие или сухие ноздри говорили о хитрости или осторожности. Иностранцы чванились французскую суетностью, выставляли испанскую спесь, утверждали германскую флегму. Большинство из них, однако, были итальянцы и даже римляне. Эти под красной мантию хранили приметы своего сельского, городского или вельможного происхождения. Иные из них родились в лавочке, другие увидели свет во дворце. Некоторые ранее носили одежду проповедников, нищих или политических деятелей, иные вошли в кардинал сквозь с широко распахнутые двери, другие же проникли туда низменными путями. Дворцовые переговоры или интриги прихожих доставили кардинальское достоинство иным. Низменное происхождение и знатное рождение уживались рядом или в добродетели, или в честолюбии, но тот же вид надменности и лицемерия подбирал эти разнообразные лица в какое-то тайное родство. Господин Даголандо в качестве доброго римлянина стал в конце концов узнавать их по виду. Даже имена их из уст народных достигли его слуха. Он слышал, как эти имена народ бормотал в полголоса при проезде их по улицам, расступаясь перед высокими колесами их раззолоченных карет. Некоторые из этих имен произносились с уважением, другие — с оттенком насмешки, Иные заменялись фамильярным прозвищем, дружеским или презрительным, сообразно свойством, которые народ приписывал данной личности, ибо скромность духовных лиц не могла помешать распространению по городу многих историй, в которых народ инстинктивно и довольно верно различал заслуги или недостойность тех, которые в конце концов могли быть в один прекрасный день призваны управлять им, так как всякий кардинал носит в себе зароды шпапы, а зерно ответственно и за цвет, и за плод. Не разделяя под этим углом любопытства публики, господин де Голландо мало-помалу научился, однако, узнавать этих величавых проезжих, могущих в один прекрасный день стать папами. Он узнавал кардинала Бенариву по его упряжке вороных и кардинала Барбиволио по его четверке рыжих жеребцов. Из гнедых кобыл кардинала Ботта одна хромала, И скупой старик отнюдь не собирался заменить ее, равно как и кардинал де Понте-Санто довольствовался, чтобы тащить свой старый, изъеденный червями экипаж двумя парами старых карих лошадей, на которых остались лишь кожа до да кости. Что касается кардинала Лампарелли, то его уже нельзя было встретить, так как он и раза в год не выходил из своего дворца. О нем говорили, что он очень слаб, и в шутку заявляли, что если светильником его герба и суждено гореть, то его светильник не замедлит погаснуть или превратиться в пышную надгробную свечу. А господин де Голандо преспокойно позабыл на дне своего дорожного сундука то изящное и почтительное послание, которое аббат Юберте дал ему перед отъездом для вручения кардиналу в собственные руки — И за тот год, который он прожил в Риме, не сделав из него никакого употребления, воск печати должен был распуститься, а надпись — «стереться». Итак, господин Даголандо вел самую правильную и самую однообразную жизнь обычным увеселением, которое продолжала служить прогулка. Ни одно событие не смущало ее, если не считать карнавала, когда с ним случилось приключение — о котором он сохранил довольно неприятное воспоминание. Незнакомый с обычаями города, он вышел в этот день, как всегда не замечая вокруг ничего особенного, как вдруг по несчастной случайности попал на Корсо именно в ту минуту, когда безумие масок достигло своего апогея. Улица кишела ими во всю длину, кареты ехали по ней в два ряда и держались колесо к колесу. Сквозь спущенные окна карет переряженные мужчины и женщины обменивались любезностями и шутками. Кучера, сидя высоко на козлах, помахивали бичами, украшенными лентами. Из окон домов свешивались группы людей, развертывая длинные ленты или разбрасывая дождь мелких разноцветных бумажек, падавших и кружившихся, как бесчисленный рой легких переменчивых бабочек. Порою проезжала высокая колесница, в которой стояли комические фигуры. Там были гротески и бергамаски. физиономии, осыпанную мукою, смеялись на нарумянинным лицам. Некоторые из них надели на себя маски животных. Птичьи клювы и свиные рыла смешивались в кучу. Непомерные петушиные гребни раскачивались наряду с исполинскими ослиными ушами. Громкие взрывы хохота приветствовали самые неожиданные выдумки, гримасами отвечали на балагурство. В одно мгновение господин де Голландо, оглушенный криками и ослепленный солнцем, превращавшим всю улицу в сплошной цветной водоворот, был осыпан конфетти, опутан лентами, затормошен, затолкан, осыпан мукою. Он был средоточием всех движений, предметом всех взрывов хохота — Его неожиданное появление отвечало, неизвестно почему, тому ожиданию чего-то необыкновенного, что составляет затаенное чувство всякой толпы. А торопелый вид его только усиливал общее веселье. Он бросался то в одну сторону, то в другую, не зная, как выйти оттуда, затерянный в сумятице, которую он вокруг себя производил. Восхищенная толпа топала ногами. Мальчишки принялись было щипать его за икры, как вдруг он почувствовал, что кто-то набросил на него широкое домино и надел ему на лицо картонную маску. Какой-нибудь прохожий захотел, вероятно, таким образом положить конец перепугу мирного человека, казавшегося упавшим с луны. Это неожиданное переодевание имело счастливое следствие, смешав его с окружающим маскарадом а господин Деголандо воспользовался им, чтобы, достигнув перекрестка улиц, убежать со всех ног. В этом странном наряде явился он домой. Старая Барбара, при виде его от изумления, уронила из рук миску, очутившись лицом к лицу с картонной козлиной головой, которая представилась ее глазам на плечах ее достопочтенного господина и пришла в себя, только увидев, что из-под снятой маски появилось перепачканное, потное и расстроенное лицо господина де Галандо, так как он едва мог прийти в себя, он почти заболел от перенесенного испуга и более недели не решался выйти из дому. Во время этого уединения он большую часть времени проводил вблизи Барбары. Уже раньше, почти ежедневно, спускался он на кухню, где добрая женщина с четками на пальцах расхаживала взад и вперед по обширному полутемному помещению. Воздух там был пропитан запахом увядших овощей и прогорклого масла, к которому примешивался аромат остывшей золы и сгоревших дров. Господин Даголандо любил садиться перед очагом. Слабое и словно ленивое пламя нагревало дно старого чугунного котелка, Сажа делала его бархатным и приятным на взгляд. Вода кипела с живым и звучным шумом. С потолка свешивались венки луку и гирлянды чесноку. Порой входила курица и осторожными шагами приближалась к очагу. Блеск огня отражался в блике ее маленького круглого глаза. Она склевывала зернышко и убегала со всех лапок. Ее коготки сухо царапали мощеный пол. Барбара была само движение. Она никогда не переставала тормошиться, не производя, однако, при этом никакой большой работы. Ее начальная кипучая деятельность, которую она проявила при чистке виллы, после водворения в ней господина де Голандо, не возобновлялась. Она предоставляла пыли вновь завоевывать пространство, которое она у нее не оспаривала. Вся ее работа заключалась в подметании кое-как пола в комнате ее хозяина, чью постель она быстро взбивала, и который, тем не менее, не обращал к ней никаких упреков в лени. Когда он встречал ее на дворе, возвращавшуюся с ближайшего рынка, нередко случалось, что он брал у нее из рук корзину и сам относил ее на кухню, где он присаживался, чтобы посмотреть, как она вынимала из нее содержимое. Она ежеминутно требовала от него внимания. Он должен был отмечать отменную свежесть овощей и, нюхая кожуру, наслаждаться ароматом дыни, принесенной ею с рынка. Он любил дыни желтые, шероховатые, с выпуклыми боками, с сочной мякотью. Ему также доставляло удовольствие смотреть, как старая женщина взвешивала на руке апельсины и лимоны и вдавливала пальцами спелую и дряблую кожу крупных смоков подобно тому, как некогда в Понтобеле в просторных сводчатых кухнях замка любил он сидеть в обществе молчаливого садовника и Лера, так и здесь он любил скромную компанию этой престарелой служанки, болтливой и безобразной. Он начинал хорошо понимать ее язык. Для этого ему было достаточно исказить свой латинский язык, который у него с детства был чист, богат и изящен благодаря стараниям аббата Юберте и который некогда удостоился похвалы господина де Ла Гранжера при выходе из кареты во дворе понто Беля в тот день, когда он привез туда Жюли де Мусейль. Этим же смешанным языком пользовался он во время своих посещений портного Коццоли, когда он садился в его лавочке на улице Дель Бабуино, куда он заходил порою для кое-каких починок, так как он был очень заботлив к своей одежде, Как непроста она была, он требовал, чтобы она была безупречно чиста и в полном порядке. Господин де Голландо познакомился с Джузеппе Коцоли по поводу этого рокового маскарада в 1768 году. Когда по возвращении его из этой сутолоки старая Барбара сняла с него маску, в которую он прибежал домой, и несколько раз вымыла ему лицо, на котором пот образовал кору, из покрывавшей его муки, господин де Голландо, оправившись от волнения, Заметил, что главным образом во время сумятицы пострадали полы его платья. Одна из них была почти оторвана. На местах нескольких оторванных пуговиц висели жалкие нитки. Ткань, помятая и изорванная местами, весьма нуждалась в починке. Тут Барбара дала своему расстроенному господину адрес Джузеппе Коцоли. То был внучатый племянник этой старой женщины. По ее словам, он превосходно умел кроить и чинить, Но господин де Галандо, прежде чем отправиться, как он намеревался за помощью иглы и ножниц для починки понесенного ущерба, осторожно выждал конца карнавала. Только тогда решился он выйти на улицу, чтобы изгладить следы своего приключения, оставившего в нем довольно горькое воспоминание, в первом пылу которого он решил было бежать без возврата из города, представляющего такие опасности для приезжих. Словом, в настоящую минуту он думал ни о чем ином, как о том, чтобы покинуть Рим. Он думал об этом, бродя вокруг своей дорожной кареты, все еще стоявшей на том же месте, под открытым небом, во дворе виллы, но уже столь разрушенной и столь загрязненной куриным пухом и голубиным пометом, что мало-помалу ему пришлось отказаться от мысли запрячь в нее лошадей и пуститься галопом по дороге во Францию. Его недоброе чувство утихло, но осталась какая-то странная досада против Корсо. Он тщательно избегал проходить по нему и, всякий раз, идя к Котсоли, делал крюк. Котсоли занимал в глубине двора две темные комнаты с низким потолком. В одной из них, что была посветлее, он вшил, постоянно сидя на столе и поджав под себя ноги по-турецки. Он болтал безумолку, вкалывая иглу и вытягивая нитку. Его обычными слушателями были четыре или пять высоких безголовых манекенов, плотно набитых и одетых в разные принадлежности костюма. Они служили портному для примерки отдельных частей его работы и для проверки правильности его кройки. Он считал их вполне за человеческие существа, и во время его речей они заменяли ему недостававшую публику. Он их спрашивал, отвечал им и прислушивался к ним. Господин Даголандо, слушая его, проявлял не менее внимания, чем это немая и постоянная публика. Усевшись на стуле и поставив свою трость между ногами, как он делал неуклонно в каждый из своих визитов, ставших в скорости почти ежедневными, он весь превращался в слух, и Кацоли мог угощать его всевозможными глупостями, которые только приходили ему в голову. Можно было быть почти уверенным застать болтливого портного всегда дома. Он отлучался только для того, чтобы сделать у суконщиков закупки или подобрать у басонщиков приклад, необходимый ему для работы, или же, чтобы снять мерку с какого-нибудь важного заказчика, так как он в своем деле был искусен, и работы у него было много. Нужны были, по меньшей мере, подобные случаи, чтобы заставить его разогнуть ноги и сойти со стола залосненного от употребления. Кацоли, стоя, всегда бывал смущен и почти мрачен, показывая себя людям, со своими короткими ногами, с длинным туловищем и большой лохматой головою с живыми глазами. Поистине хорошо чувствовал он себя, только сидя на скамеечке, с наперстком и иглой в руках. Расположившись таким образом, он начинал говорить. В интересных местах он останавливался с поднятую иглою. Внимание и доверие, которыми облекал его господин Галандо, пробуждали в нем гордость». Котцоле знал невероятно много, причем никто не мог сказать доподлинно, как и откуда он это узнавал. Можно было подумать, что маленький человечек каким-то волшебным образом присутствовал при совещаниях вельмож, при сокровенных тайнах сановников и в мыслях каждого человека. Так много убедительных подробностей и столько заразительной уверенности вкладывал он в свои рассказы. Он повелевал хроникою улицы и дворцов, делами государства и религии, игрою честолюбий, хитросплетениями интриг, подробностями любовных чувств и страстей, причинами событий и источниками катастроф, как общественных, так и частных. Кацоли никогда не иссякал. Господин де Галандо слушал этот поток слов — как он внимал во время долгих прогулок неясному шуму водометов. Из них он почерпал смутное и зыбкое представление о том, что происходит у людей, о бесчисленных событиях, крупных и мелких, которые разнообразят судьбы, оживляют их своей неожиданностью и вносят в них непрестанные перемены, составляющие жизнь. Пока Кацоли говорил, манекены, казалось, молча одобряли его, словно они-то и были героями того, о чем рассказывал маленький человечек. А господин Даголандо, широко раскрыв глаза и упершись подбородком в рукоять своей трости, выслушивал, не уставая, все эти странные, любопытные и поразительные истории, для которых он, по правде сказать, был так мало создан. Господин Даголандо, очевидно, был рожден на свет специально с тем, чтобы с ним не случалось ничего чрезвычайного. В нем всегда было все, чтобы справляться с самыми обычными, самыми будничными и самыми легкими обстоятельствами жизни. Он был создан, чтобы двигаться по ее слегка наклонному скату из конца в конец, не запинаясь, не оступаясь, но он был мало приспособлен к тому, чтобы избегать ее ловушек и прыгать через ее пропасти. Провидение, если можно этим именем назвать ту насмешливую силу, которая забавляется расстраиванием человеческих замыслов, устроило его особым образом. Достаточно было улыбки девочки и жаркого дыхания ее детского ротика — чтобы расковать ту бурю, из которой бедняга Николай де Голандо вышел навсегда оглушенным и ошеломленным. Этой буре он был обязан тем, что вместо того, чтобы мирно стариться в тени прекрасных деревьев Понто-Беля, он очутился в Риме, одинокий, блуждающий, всем чужой, обреченный на уход старой служанки-итальянки, кривой черной ворчуньи и на беседы с маленьким балагуром Портным, так как господин де Галандо несколько раз на неделе приходил в лавочку к отцоли. К отцоле шил. Он вдевал в иглу нитку, прищурив глаз и подняв руку, на которой блестел медный наперсток. Вокруг него летала его сорока. Она припрыгивала по полу, стуча клювом, на котором виднелись еще комочки белого сыру, или же, хлопая крыльями, садилась на того или другого из безголовых манекенов, составлявших вместе с господином де Галандо, снисходительную аудиторию маленького портного с улицы Дель Бабуино.